твоему счастью. Зачем ты говоришь мне это, сказала она. Разве я могу сомневаться в этом? Если б я сомневалась, кто это идёт? сказал вдруг Вронский, указывая нашедших на встречу двух дам. Может быть, знают нас? И он поспешно направился, увлекая её за собою на боковую дорожку. Ах, мне всё равно, сказала она.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 Но это всё от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, сказала она сух. Её предчувствие, что всё останется по-старому, не обмануло её. Во вторник я буду в Петербурге, и всё решится. Да, сказала она. Но не будем больше говорить про это. Карета Анны, которую она отсылала и которая верела приехать к решётке сада в Реде подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.